Глава двадцать первая Наша армия шла ровными рядами, не показывая врагу свой страх. Да и кому стоит бояться, еще вопрос. Я, конечно же, в бой не пошла, как и мои мужчины с подругой и принцем. Мы так и остались стоять на площади, скрепленные магией. Управлять и поддерживать войско очень сложно, а если еще и воевать начать, так вообще. Рядом с нами остались Мария и ее муж, а также Светлана с мужьями, лучших защитников и не придумать. Даже если враг как-то прорвется к нам, нас смогут защитить и дать отпор. И хоть я не присутствовала на поле боя, все же постаралась взять управление над одной оболочкой и смотреть на сражение его глазами. Надо ведь знать, что происходит. Первые картины меня ужаснули. Огромное количество тварей бродили по городу и бросались на дома, которые вспыхивали куполом и откидывали их. Неплохо. Я видела людей, которые вовремя успели добежать до дверей, и теперь прижимались к ним, и со страхом смотрели на тварей. Главное, что народ не пострадал. Но где наши главные зачинщики? Их искать и правда не пришлось. С десяток всадников в красивых доспехах восседали на конях, а перед ними была армия тварей. Правда, среди них были и воины, и очередные предатели, кому посулили немалый куш. Здесь же были и наемники, они шли отдельной колонной и с интересом рассматривали город и горожан под защитными куполами. «Вперед!» — сказал Люк, и наши твари кинулись навстречу врагу. Лица нападавших надо было видеть, немое удивление с шоком. Но не только же вам создавать тварей. Наши твари напали первые, а следом вступила в бой и армия. И вот тут сила из меня просто потекла. Созданная армия не только уничтожала противника, но и защищала людей-воинов. Для меня каждая жизнь ценна, поэтому после того, как противнику удавалось разрубить моего воина, я собирала его снова в кучку и опять шок со стороны врага. Не ожидали. Хорошо, что таких случаев было не так много благодаря Тирону, который умело управлял войском. Он не просто их направлял, но и словно сам сражался мечами. Умелые выпады и удары не давали и шанса врагу победить. Отлично сработали и отвлекающие иллюзии. Заманивая противника в ловушку, твари так вообще сказка. Отличить кто есть кто могли только мы. Поэтому враги очень удивлялись, когда их громили свои же. Предки тоже не остались в стороне и отлично прикрывали живых. При этом умудряясь их хвастаться и вести счет поверженным. Я с восхищением смотрела, как раскидывает врагов Витарина с мужем. Это просто превосходный дуэт. Битва была знатная, и перед глазами сразу всплыли картинки из фильмов со сражениями. Только вот у нас битва магическая, и враг не так слаб. Защитные и атакующие заклинания сыпались с неба, но и наша армия не так проста. Мощный отпор, и вскоре врага оттеснили подальше от дворца. Главные заговорщики тоже пытались сопротивляться, но из могучей десятки осталось от силы пятеро. Ничего, мы и вас достанем. Сражение уже длилось больше часа, враг проигрывал, и вот наконец-то он решил отступить. И тут мы приступаем ко второму этапу. Мои подруги сразу предупредили, что не дадут удрать заговорщикам, и поймать надо всех. Диана, бросай армию. Мы с Камилой загоним их в ловушку, прошептал Люк, сжимая мне плечо. Вы справитесь? Конечно. Пора и другим поучаствовать. Подбодрил он, и я отпустила армию. Сейчас по городу многие увидят, как тает иллюзия, и воины падают на землю, превращаясь в горстку земли. Но так надо, ведь открыть множество порталов требует сил, и я не потяну два дела. Все отходят от меня, а я сжимаю жезл и прошу мир помочь мне. «Прошу, помоги поймать каждого. Я так хочу мира!» Шепчу, а потом словно моя душа отделяется от тела, и вот я устремляюсь куда-то вперед. Лечу с невероятной скоростью и застываю прямо перед врагами. А вот и вы. Ну что, пора вам в другое место отправиться. И открываю порталы прямо под их ногами. Твари, конницы, наемники, все те, кто остался, падают в черные порталы и переносятся к нашим друзьям, которые уже ждут их в окружении своей армии. Я отправила их прямо в ручки Лены и Анастасии. Оставшаяся часть нашей армии теснит врагов до последнего. «Город должен быть очищен». Когда почти все провалились, я четко услышала довольный голос Насти. «Наконец-то! Я уже заждалась!» А потом крик паники и боли. Даже спрашивать не буду, что они там делают. Когда с основной массой было покончено, я заметалась по городу, ища оставшихся врагов, чтобы отправить их к моим мужьям. Они ближе и сил меньше потрачу на перенос. Я не воин, чтобы самой бороться. Так что отправляю их к тем, кто точно знает, что делать. Вот бежит один предатель. За ним еще группа из трех человек. Закидываю всех их в портал и лечу дальше. Так продолжалось еще полчаса. И, может, я бы летала еще, но меня резко начали трясти, и душа понеслась к телу. Уже подлетая, увидела, что надо мной склонился Тирон, а я лежу в руках Люка, который кричит. «Диана, живо очнись! Да почему ты не отвечаешь?» и трясет меня, как куклу. «Надо забрать у нее жезл!» — серьезно предложила Светлана, которая стояла, тяжело дыша, а вокруг нее грудой валялись тела тварей и наших врагов. «Надеюсь, они живы». «Это невозможно! Мы уже пытались!» — прошипел Тирон. «Родная, тебе пора в свое тело!» — раздался голос Витарии, которая парила рядом со мной, а также еще множество душ. «Почему я не вернулась? Я умерла?» Спрашиваю с грустью, смотря на своих мужчин, которые начали вкачивать в меня остатки своих сил. А я ведь так и не сказала, что люблю их. Что ты? Ты же накопитель. Тебя тяжело убить. Да и жезл все еще подпитывает тебя. Ты просто устала, да и нам пора в дорогу, как считаешь? Уже уходите? С грустью спрашиваю их и получаю сотню нежных улыбок. Наше время пришло. «Спасибо, что дала в последний раз так насладиться битвой. Она напомнила мне, как я люблю жизнь. Не только войну, нет, но я так соскучилась по настоящим чувствам. Хочу снова пробежаться по зеленой траве, съесть гору пирожных, влюбиться». На последнем слове она крепко сжала руку своего короля. «А вы встретитесь? А вдруг нет? Конечно, судьба сведет нас снова, как и тысячи раз до этого». И моему мужу придется опять меня завоевывать и охмурять, — весело сказала она, заставляя и меня улыбнуться. — Это кто кого еще будет охмурять? — выдал он, и теперь я весело рассмеялась. — Не бойся, Диана, Рик будет рядом и всегда поможет тебе, — сказал подплывающий Гойл. — А где он, кстати? Во время сражения я так и не увидела своего друга. — Как где? Вон летит! — улыбаясь, король указал в небо. Поднимаю голову и вижу огромного дракона, который планирует прямо на нас. Шикарное животное бронзового цвета с огромными черными шипами и умными глазами действительно было похоже на Рика. На стороне противников было несколько драконов. С ними Рик справился в одиночку в небе. Так что у тебя очень сильный хранитель, малышка. Верь ему и береги, довольно пояснил Гойл и в тот же миг спланировал на землю и мой друг. Тирон и Люк чуть не атаковали его, но вовремя услышали, как причитает мой хранитель. «Я вас на часок оставил с моей принцессой, и что я вижу?» Она с духами парит и поворачивает голову ко мне. «Ты меня видишь?» — удивленно спрашиваю его. «А я, по-твоему, слепой?» — в тон отвечает. «Ты чего там паришь, а в теле не находишься?» «Ну, я тут с предками прощаюсь, так что не злись». Весело ответила ему. Рик, где она? Ты ее видишь? скрикнула Камила. Да вот она, с предками, ответил он, а подруга как закричит. Ты что, вздумала умереть? она ну, живо в тело! И схватив мою руку с жезлом, как ударят меня им же. Яркая вспышка, и я в теле. Ого! только и смогла сказать, открывая глаза. Ужасная слабость наполнила тело, и я даже руку не смогла поднять. «Слава богам!» – прошептал Люк, прижимая меня к груди. «Все кончено, родная, отдыхай!» – сказал Тирон, сжимая мою руку. Но я знала, что не все. Духи все все еще были с нами. «Я отпускаю вас! Вы свободны!» – шепчу, смотря на них, и вот каждый начинает светиться. «Я вижу их!» – шепчет Камила, пораженно смотря вверх. Зрелище еще то, сама в шоке. Я смотрю на бабушку, на которую так похоже. Она машет мне. Чуть в стороне король прощается с другом, и я впервые вижу, как плачет монарх. Все живые склоняются в поклоне перед духами предков и провожают их в последний путь. Кто-то усмехается, кто-то благодарит и желает доброго пути. Неожиданные напарники оказались душами королевской династии. Не каждый день защищаешь страну бок о бок с правителем. «Счастливой новой жизни!» Желаю всем душам, наблюдая, как они взлетают в небо и исчезают в облаках. Пусть новая жизнь будет ничуть не хуже предыдущей, а наоборот еще интереснее и желаннее. И пусть любовь обязательно найдет вас, ведь без нее никуда. Первые лучи яркого солнца падают на дворец, и это не просто начало нового дня, это начало мирного времени на тысячелетие. Я выполнила свою миссию, Послала свое королевство и помогла миру избавиться от врагов. Теперь настало наше время наслаждаться жизнью, и это так прекрасно.